Родословные русских князей 9-13 века. Таблица. До 1132 года указаны даты правления киевских великих князей. Рюрик умер в 879 году. После него Олег умер в 912 году. После него Игорь, 912-945 годы. Его супруга, супруга Игоря, Ольга, 945-964 годы. Их сын Святослав, 964-972 годы. Потомки Святослава, Ярополк, 972-980 годы. И Владимир I, 980-1015 годы. Потомок Ярополка, Святополк Окаянный, 1015-1019 годы. Потомки Владимира I, Ярослав Мудрый. 2019-1054 годы. Борис умер в 2015 году. Глеб умер в 2015 году. Потомки Ярослава Мудрого. Владимир умер в 1052 году. Изяслав. 1054-1073 годы. 1076 и 1078 годы. Святослав. 1073-76 годы и Всеволод 1078-1093 годы. Потомки Владимира Ростислав, потомок Ростислава Володарь, потомок Владимирку, потомок Ярослав и потомок Осмомысл Умер в 1187 году. Потомок Изяслава Святополк 1093-1113 годы. И потомок Всевлада Владимир Мономах 1113-1125 годы. Потомки Владимира Мономаха Мстислав Великий 1125-1132 годы. И Юрий Долгорукий умер в 1157 году. Потомки Мстислава Изяслав Потомок его Мстислав, потомок Роман, умер в 1205 году И Даниил, умер в 1264 году Потомки Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский, умер в 1174 году И Всеволод Большое Гнездо, умер в 1212 году Потомки Всеволода Большой Гнездо Юми, Юрий умер в 1238 году, и Ярослав умер в 1246 году. Потомок Ярослава Александр Невский умер в 1263 году. Конец таблицы.